Нет необходимости писать о лживости еврейского Холокоста, этой крупнейшей на земле иудейской афере. Об этом уже много написано, в том числе и честными евреями. Подробно эта проблема изложена и в моей книге «Голгоф России. Схватка за власть», где приводятся документальные свидетельства ученых, в том числе и еврейских исследовавших этот вопрос более 40 лет и конкретными фактами доказавшие что речь о халак что речь о халакосте и отравлении газами 6 млн евреев чудовищная ложь заявленная первоначально цифра заявленная первоначально цифра жертв халакоста начала быстро таять по мере проведения элементарных расчетов. Документальная же реальность лагеря Аушвиц по расчетам исследователей говорит о том, что в лагере умерло 150 тысяч евреев или 160-170 тысяч, из них отравленных газом ноль. Эпидемии, в первую очередь, ципной тиф были главной причиной такой большой смертности. И что особо знаменательно, в энциклопедии Британника по утверждению Дэвида Дюка, до 1967 года не было никаких упоминаний о газовых камерах нацистов, потому что камеры и само понятие Холокоста появились позже. Это Лишь не раз подтверждает неоспоримое на протяжении многих веков истину, что масштабная ложь является важнейшим инструментом в руках сионистов для использования её в своих политических, экономических или идеологических целях. И ради этого они не останавливаются ни перед какими преступлениями, Ещё один пример Палестина. 20... 29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 18 одобрила план по созданию на бывшей подмандатной территории Великобритании в Палестине двух независимых государств арабского и еврейского, а также установление специального международного режима города Иерусалима но наглым, алчным и подлым аудиям захотелось захватить всю территорию Палестины под свой контроль. И они под предлогом, что арабы хотят сбросить евреев в море, начали с ними войну за захват палестинских земель. Однако миф о том, что арабы хотят сбросить евреев в море, был в частности разоблачён газетой San Diego Times. А издатели еженеми, а издатели ежемесячного журнала Middle East International, лорд Махиу, лорд Мехиу, заявил: миф о том, что враждебные арабские правительства в разное время клялись попытаться уничтожить Израиль и сбросить его народ в море, впервые был распространён сионистской пропагандой в конце 60-х годов. И ему давно уже не верят. В 1973 году я предложил по телевидению в палате общин выплатить 5000 фунтов тому, кто сможет подтвердить это документально». Конец цитаты. Но доказательств таких так никто и не смог предоставить. Одно дело эмоций на митингах – Другое дело официальная позиция руководителей палестинского народа. Это ложь, была нужна евреям в оправдание своей агрессии против палестинского народа. Израиль является оккупантом и агрессором, о чём в наши дни подтвердил и главный, о чём в наши дни подтвердил главный израильский палач террористов Реальшарон. Депутат израильского Кнессета уже третьего созыва Роман Бронфман дал интервью газете Стингер летом 2004 года, дал интервью газете Стингер летом 3 дал интервью газете дал интервью газете Стингер летом 2004 года, в котором привёл ошеломляющие откровения в высказывании премьер-министра Ареля Шарона, видимо, в период депрессивного состояния, я, в котором привёл Ошеломляющее откровение в высказываниях экс-премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, видимо, в период депрессивного состояния. Я цитирую близко к оригиналу его высказывания десятимесячной давности. Невозможно Бесконечно продолжать оккупацию чужой территории, мы не можем контролировать другой народ, а существование палестинского государства есть де-факто. Конец цитаты. К международному террористу и палачу Шарону, которого которого которого готовы арестовать при появлении в целом ряде стран, мы ещё вернёмся. А пока надо констатировать, что он подтвердил то, что народы мира уже давно знали. Израиль незаконно оккупировал земли Палестины и убивает арабов, требующих возврата своих земель. А значит, любой еврей, независимо от пола, возраста и занимаемого независимо от пола, возраста и занимаемого положения, стреляющий в палестинцев и убивающий их или отдающий приказ на это преступление, является международным террористом, подлежащим уничтожению в свете заявленного мировым сообществом похода против международного терроризма. А палестинцы, убивающие международных и израильских террористов, являются защитниками своей земли и своей родины. Земля Палестины является исторической родиной арабского народа иудеи не имеют и иудеи не имеют на неё никакого юридического права, о чём подтверждает лживость их библейской истории и археологические изыскания. Доказывают это и раскопки гробницы фараона Тутанхамона, совершённой Ховардом Картером. Совершённой Ховардом Картером и лордом Карван и лордом Карваноном, который внезапно скончался. Как показывают исследователи его смерти, его скорее всего убили, чтобы никто не узнал тайны свитков, обнаруженных им в процессе раскопок. А тайна эта, как полагают эти исследователи, заключалась в том, что в обнаруженных свитках рассказывалась подлинная история еврейского народа. Есть предположение, что в найденных рукописях библейский Мессий представлял не иудеем, а самым, что не наезд чистокровным египтянинам, которые привёл народ в священную землю Палестины в 1920-е годы, когда шли жаркие споры о создании государства Израиль, такое такое утверждение означало бы, что библейскую историю необходимо переписать заново. И что потом кимысе, настаивавшие на создании независимого еврейского государства, на самом деле не имели на палестинские земли никакого права, поскольку происходили не от иу- не от иудеев, а от египтян. Мне этим ли объясняется несразность численности пришедших в Египет иудеев 300 милли... 300-350 человек и вышедших из него спустя 400 лет. Около трех миллионов, изложенные в Ветхом Завете.